Странный разговор. В то время, как Антон занимался просветительством в казачьем дюке, Крис, готовясь к предстоящей операции, просиживал штаны в первом отделе майора Громова. Помещение, где он работал над бумагами, отвечало всем требованиям секретности. Метровые армированные стены из бетона исключали всякую возможность прослушивания, даже с применением суперсовременных технических устройств, остававшихся в распоряжении некоторых федеральных и частных спецслужб. Массивные несгораемые сейфы хранили индивидуальные папки из картона, вид которых не изменился за последние сто лет. Молчаливый персонал отличался особой выучкой и привычкой не задавать лишних вопросов и забирать у офицеров папки с материалами, не заглядывая внутрь. Все здесь дышало строгостью и тишиной. Лишь мерно гудел вентилятор под потолком. Секретный отдел находился под землей, точно под залом совещаний командного состава армии обороны. Обслуживал полковника у Нила не кто-нибудь. Сам майор Громов. «Что-нибудь еще?» Спросил майор, забирая у Криса очередную порцию шифрованных телеграмм из центра. «Пожалуй, только оперативную карту казачьего дюка и окрестностей. Сию минуту. Распишитесь вот здесь и здесь, пожалуйста». Громов протянул Крису, потрепанный журнал регистрации, переписки с Центром и показал, где поставить подпись. «Кстати, хотел вас спросить, на какое число, если не секрет, планируется операция «Захват»? И я к тому, что Центр настаивает на последней неделе октября, а Антона Ильича до сих пор нет, и ответить Центру нечего. увязочка получается. Отбейте Центру подтверждение предлагаемого им срока, майор. Последняя неделя октября, окей?» Телеграмму я подпишу. Бог не выдаст, свинья не съест. Так, кажется, в России говорят. Думаю, с подготовкой мы управимся в срок. А вам надо хорошенько подумать, кого из радистов взять с собой в поле. Командный пункт мы разместим вот здесь, в двух километрах от полигона. Здесь же будет находиться полевая радиостанция. Надо подготовить аппаратуру для активного радиоперехвата и возможной дешифровки передач противника. Все ясно? Слушаюсь, товарищ Унил. А можно личный вопрос? «Валяйте!» Крис выглядел оживленнее, чем обычно, и если бы Антон увидел его в эту минуту, он немало подивился бы по своему другу. Обычно замкнутый и немногословный, американец охотно поддерживал разговор с посторонним, в общем-то, для него человеком. Ничего подобного за ним доселе не водилось. «Вы ведь родом из Сан-Франциско?» «Ес, yes, из Фриско», — подтвердил Крис, не удивляясь вопросу майора. «Тот имел доступ к личным делам всех офицеров штаба и, конечно, должен был знать подобные детали». «А я, верите ли, в бытность мою вторым секретарем нашего посольства в Вашингтоне, это было еще при советах, частенько наведывался в тамошнее консульство. Замечательный город. Надо же, не знал. И что входило в ваши посольские обязанности? Ну, теперь уже большой тайны нет, сколько воды утекло. Работал я на контору, КГБ, то есть. Отвечал за военно-техническое сотрудничество, а, по сути, за промышленный шпионаж, агентуру, связи с профильными американскими службами». Да, времена были. на нынешним. Мощь, держава, холодная война. Вспомнишь, аж дрожь берет. Было чем гордиться. Взять тех же американцев. Ненавидели они нас, красных, по полной программе, но в то же время боялись и уважали. На приемах у посла отбой не было от сенаторов и глав корпораций. Один Саймон Мантелло чего стоит. Кто — Кто-кто? — переспросил Крис. — Саймон Мантела? Я не ошибся? — Он самый. С виду никогда не скажешь. Обычный человек, каких тысячи. В толпе пройдешь, не заметишь. А в действительности, по нашим данным, матёры разведчик. Участник десятков спецопераций ЦРУ по всему свету. Бывал у нас почти на каждом приеме. Хитрый лис. Он, кажется, родом тоже из Сан-Франциско. Хотя тут я могу ошибаться. Столько лет прошло. Вам случаем не приходилось сталкиваться с ним? Или, может быть, слыхали это имя? Нет, не припомню такого. Как-то неуверенно ответил Крис. А с чего вы взяли, что я должен его знать? Да ни с чего. Просто думаю, а вдруг где-нибудь пересекались пути дорожки? Мир-то тесен. У нас в те годы и этим Мантелло, и целый отдел в Москве занимался. Правда, я так и не понял, чем он был так интересен центру. По слухам, за ним скрывалась целая сеть агентов, изучавших наши ядерные объекты и технологии, поговаривая о каких-то миллиардных контрактах, на поставку урана, к которому он якобы имел непосредственное отношение. Ну, конечно, все это по большей части домыслы, но, как говорится, нет дыма без огня. Интересно, где он сейчас, Мантелло этот? А? Что? Последний вопрос Громова, казалось, вывел Криса из глубокой задумчивости. Где сейчас Мантелло? Так кто ж его знает? Гуд Мир в огне. В Штатах все полетело к чертям. Может, и нет его же на свете этого вашего Мантеллы. А может, живет себе где-нибудь в Бразилии в середине тропического леса и ус не дует. — Так я пойду, товарищ полковник. Принесу карту-то. — Какую карту? — А, карту! — Давай. Майор ушел за картой, а Крис еще долго сидел в глубокой задумчивости, рисуя кружки и треугольники на листке чистой бумаги. И когда карта наконец прибыла, весь листок был исчеркан и на нем не осталось ни одного живого места».